Глава четырнадцатая. Макс. Дядя Саша меня соседям не сдал, а журнал выбросил от греха подальше. Мне пришлось ему во всём чистосердечно признаться, ну или почти во всём. Мы с ним до поздней ночи сидели на кухне, пили чай, потом водку. Я рассказал о споре с Богданом. Не про Аню, конечно, про выживание в коммуналке. Дядя Саша мне поверил и даже и посочувствовал тому, что я сын антиквара Радзивилова, беспринципного сумасброда и деспота. О моем отце он не слишком высокого мнения. Я дядю Сашу вполне понимаю. Радзивилов-старший хочет расселить квартиру, а мнением жильцов не интересуется. Они же не из тупого упрямства не хотят отсюда уезжать. Дядю Сашу держат здесь воспоминания». Валя не хочет менять школу Олежки, да и у Олега здесь друзья, а для мальчишки это очень важно. А моему дорогому папе надо быстрее всех отсюда спровадить, хоть куда. Ему все равно, что думают обитатели квартиры, чего они хотят, почему прямо держатся за комнаты в коммуналке, где общая кухня и ванная. И не нужны им отдельные благоустроенные квартиры в другом районе, Но разве богачу-самодуру это понять? Может, хоть я сумею переубедить отца? Пообещал поговорить, но честно предупредил, что к моему мнению папа прислушивается редко. Сосед, в свою очередь, гарантировал мне повсеместную поддержку и сохранение инкогнито. Дяде Саше тоже было интересно, сколько я смогу продержаться. Почему все думают, что я не способен к выживанию в экстремальных условиях? Я что похож на беспомощного мальчишку, хотя, очевидно, все мои действия производят именно такое впечатление, но я же не такой. Разумеется, дядя Саша тоже начал меня шантажировать. За молчание потребовал купить унитаз. Нам в квартире золотой, как у тебя дома, не нужен, коварно оскалился дядя Саша. Можешь купить недорогой «У меня унитаз не золотой», – буркнул я. «Он из миссенского фарфора. Где я денег возьму? Я гроши на стройке зарабатываю, еще в клубе иногда появляться надо. Не могу же я разорваться и забросить собственный бизнес». «Твои проблемы. Подработаешь где-нибудь еще, не развалишься», – развеселился сосед. «За ошибки надо платить. А ты ошибся, когда заключил пари». «Так что теперь крутись!» Потом дядя Саша показал мне, как жарить яичницу и при этом не спалить квартиру. Ее мы с удовольствием уговорили подводку. Сосед посоветовал мне не понтоваться с перепелиными яйцами и купить обычные, куриные. К тому же они дешевле и крупнее. Еще немного, и я буду разбираться в готовке не хуже моей домработницы. «Дядя Саша строго предупредил, что отвинтит мне не только голову, но и кое-что поважнее, если я обижу Аню. Я честно признался, что она мне очень нравится, и ничего плохого я не замышляю. Обижать Аню я не собираюсь. Я вообще еще не мог понять, что я испытываю к девушке. Но что самое печальное, я проигрываю Богдану по всем фронтам». Пока я ишачил, как папа Карло подсобником, Богдан водил Аню по тусовкам, ресторанам и распушал перед ней паулиний хвост, обещая золотые горы. А я на свои гроши смог только пригласить ее на каток, и все. Ну, еще угощал сладостями. Но что это в сравнении с трюфелями и ананасами в шампанском? Этот негодяй повел Аню в мой любимый ресторан кормил деликатесами, очаровывал заманчивыми предложениями. Уверен, Богдан приложил все усилия для того, чтобы вскружить Ане голову, и, возможно, преуспел в этом. Для начала велел своему заму выкупить у Дарины Анины картины, не афишируя мое имя. Не буду нарушать условия пари, пусть все будет по-честному. Картины украсили мой кабинет, замечательные пейзажи, и воздушные, с настроением и прекрасная техника исполнения». Она и правда пишет, как импрессионисты. «Деньги они лишними не будут». Ну, не узнает она, кто купил её полотно, Разве это главное? Зато девушке помогу почувствовать себя увереннее, тем более, что её картины мне и правда нравятся. Аня была очень довольна продажей картин и просто светилась от радости, Она накрыла стол для всех обитателей коммуналки. Добрая она и нежадная. Кое-кто из моих состоятельных знакомых готов за копейку удавиться. А уж устраивать импровизированный банкет по мелочам – это вообще для них нонсенс и пустая трата времени и денег. Я выполнил свое обещание и повел Аню в Эрмитаж. Люблю его. Ходить туда можно бесконечно. Мы долго блуждали по полупустым залам, иногда попадались экскурсии из их туристов, и мы старались обойти их стороной. Они галдели и нарушали торжественность и величие Зимнего дворца. Лицо Ани светилось какой-то необыкновенной внутренней чистотой. Я украдкой наблюдал за ней. Откуда в этой провинциальной девочке столько духотворенности и грации? Она могла надолго замереть около какой-то картины или скульптуры, загадочно улыбалась своим мыслям и молчала, словно переносилась в другой мир, далекий и таинственный. После Эрмитажа я предложил Ане перекусить. Она сказала, что знает неподалеку неплохой ресторанчик, цены приемлемы, кормят сносно. Там она пару раз встречалась с заказчиками. Я согласился. Свернулись с Невского, прошли совсем немного и оказались перед заведением с надписью почти арабской вязью «Миндаль». Розовые буквы чужеродно светились на сером парапете модернового доходного дома. Ветки искусственной яблони с красными плодами в большой витрине, по всей видимости, изображали «Миндаль», заявленный в названии заведения. Пахло пряностями и чем-то кислым. Очевидно, фирменным блюдом. Мы заняли маленький столик на двоих. Официанта на горизонте видно не было. Прошло минут пятнадцать. Я начал изучать помещение. В принципе, неплохо. Отделка деревом а Бревенчатые стены, как в деревенской избе. Наверное, раньше тут располагался ресторан русской кухни. По бревенчатым стенам висят восточные тарелки с арабской вязью. Везде драпировки из ярких тканей. Типа караван-сарай в средней полосе России. С потолка свисают лампы из цветного стекла. Видел такие в Стамбуле на рынке. Нарядно, не стильно, безвкусно. В полутемном зале посетителей почти не было. В углу сидела мужская компания. Там потягивали пиво и громко гоготали. Видимо, отравили байки. Влюбленная пара. Не первой молодости расположилась за столиком у окна перезрелая дама с глубоким декольте положила крупную грудь на стол и томно смотрела на кавалера в дешевом костюме тот держал ее за руку и теребил пальцы понимающе улыбаясь почти уверен босс и подчиненная. из какой-нибудь мелкой конторы он хозяин она главбухша Всем хочется большой и чистой любви. Хуже всего была музыка. Любимец женщин пел сладким голосом о страсти, которую он пронес через всю жизнь. После страданий он наконец дошел до своей единственной. Очевидно, пенсию они встретят вместе. Очень хотелось, чтобы он заткнулся и желательно навсегда. Но дальше стало только хуже. Его сменила рыдающая певица из начала двухтысячных. Ее малышка тискала Мишку и звала его папой. О боги, откуда вытащили такое старье? Помню, в детстве я мечтал придушить эту певицу. Наконец появился официант в шароварах, пестрой рубахе и в тюрбане. На мой вопрос про фирменное блюдо официант бодро ответил, что это плов. Но он уже закончился. Взамен предложил котлету по-киевски. Из заявленной арабской кухни мы выбрали свиную отбивную и салат оливье. Десерт отпугнул сразу. пирожные, и картошка, заварное и медовое. Более убогого меню я в жизни не видел. Однако цены тут были почти даровые. Хотя с моим бюджетом и это сильно ударило по карману. Сказать, что я был в легком шоке от этого заведения, ничего не сказать. Чудо, что мы не отравились изысканными кушаниями. Голод мы утолили, но после вкуса я осталась. Не знал, что в городе есть подобные забегаловки. «Аня, не ходи больше сюда никогда!» — попросил я ее. «Здоровее будешь!» «Мне здесь назначают встречи два постоянных клиента. Уж не знаю, почему». Видимо, из-за дешевизны. И центр. Добираться легко. Так или иначе, выбери другое место для встреч с заказчиками. Не разоряться на чашке приличного кофе для тебя. За несколько дней котражной работы я смог скопить денег на то, чтобы пригласить девушку в приличный ресторан, а не в это убожество. Зря пошел на поводу у Ани. Теперь надо было как-то сгладить неприятный осадок. Я иногда заглядывал выпить чашечку кофе в кофейню «Мон Петит Трезор» — моё маленькое сокровище. Название напоминает кличку беспородной дворняги, но кофе там варит изумительный. Интерьер очень и очень мил. Фисташковые стены с золотым рапортом и розовыми букетами. Позвал Аню выпить кофейку. а от моего предложения отказываться не стала. Она вообще очень непосредственная и нежеманная. Не ломается, как другие девушки для того, чтобы набить себе цену. Решили пройтись пешком. Сегодня опять похолодало. Очень переменчивая погода этой зимой. Морозный воздух бодрил, минут через двадцать были на месте. Тонко звякнул колокольчик на двери, и мы оказались в уютном полутемном помещении. После холодной улицы приятно очутиться в тепле. Запах корицы и цитрусовых обволакивал и манил. Тут за пару чашек кофе и десерт я оставлю денег вдвое больше, чем за обед в миндале. Зато Ане точно понравится. Буду производить на нее впечатление. Пора уже переходить в наступление. Молодой человек, очевидно студент и по совместительству метродотель, Проводил нас к столику у большого полукруглого окна. Вдали блестела стрела Адмиралтейства. Прекрасный вид на Зимний Питер. Куда-то спешат прохожие, а мы праздно и приятно проводим время вдвоем. Заказал черный себе и капучино Ани. Предложил ей выбрать пирожное. Она пробежала глазами меню и обратилась к официанту. «Мельфей, это что, простите?» «Мельфей — нежнейшее пирожное слоеного теста с фирменным заварным кремом», — терпеливо объяснил он ей. «Восхитительный вкус, тает во рту». «По-нашему Наполеон», — констатировала Аня. «Буду его». Снисходительный тон официанта ее не смутил. Однозначно девушка самодостаточна и знает себе цену. Подобные мелочи ей безразличны, она на них просто не обращает внимания. Я прикинул, сколько у меня еще остается денег и заказал нам по пятьдесят грамм коньяка для сугреву, как говаривает мой отец. Аня удивилась, но не отказалась. Холодным днем приятно выпить немного горячительного. Мне подали винную карту. Я задал пару вопросов официанту. «Ты что, в коньяках разбираешься?» — скинула брови Аня. «Я много в чем разбираюсь» усмехнулся в ответ. Я же не всегда был разнорабочим. И кем же ты еще был? Продолжила допытываться девушка. Расскажу как-нибудь при случае, пообещал я. Разговор приобретал опасную направленность, и я поспешил сменить тему. Где планируешь еще выставлять картины? Начало положено, надо продолжать в том же духе. Хочу показать одну работу на выставке молодых художников, Подготовила большой пейзаж, вроде должны туда взять. А еще неожиданно для себя начала портрет-аллегорию. Возможно, просто ради тренировки, а может, выставлю его. Пока не решила. Получается интересно, но у меня возникла небольшая проблема. Мне нужен натурщик. Хотела попросить тебя. Не бесплатно, за деньги. Благо, я удачно продала картины и могу себе его позволить. «Натурщик очень важен, ты даже не представляешь, насколько, и тебе подработка не помешает. Пару часов по вечерам. Соглашайся, пожалуйста». Она умоляюще бы смотрела на меня. «С одной стороны, здорово, будет время пообщаться, и никто не помешает. С другой, натурщик для меня как мальчик по вызову. Аня будет платить мне за услуги, пусть не интимные, но все равно». «Да и позировать девушке за те деньги, что я сам ей заплатил, как минимум странно. Но помочь Ани надо», — Пересидел себя и согласился. «Но только бесплатно», — категорично заявил я. «Зря. Работа натурщика очень тяжелая. Будешь стоять неподвижно. Знаешь, как это утомляет». «Или бесплатно, или ищи себе другого». «Спасибо». Лучезарно улыбнулась она мне. «Мне нужен именно ты. Тогда я буду за это окормить тебя ужином. Я хорошо готовлю, тебе понравится». «Я уже пробовал. Ты прекрасно готовишь. Только продукты надо в магазине покупать, а не на ярмарке». «Ты зануда!» — рассмеялась Аня. «Там намного дороже. Я же не миллионерша». «Может, будешь когда-нибудь», — усмехнулся я. «За твой успех!» Подали коньяк и крохотные дольки шоколада на закуску. Мы звякнули пузатыми бокалами. Аня взяла дольку шоколада и неуверенно посмотрела на коньяк. Выдохнула, будто собиралась пить водку. «Стой, стой!» – перехватил я руку Ани. «Коньяк залпом не пьют. Это благородный напиток. Его пьют маленькими глотками, чтобы почувствовать тонкий аромат и насладиться им». «Я ничего крепче вина не пила». Она продолжала неуверенно смотреть на коньяк. Потом сделала крохотный глоточек и поморщилась. «Очень крепко, но аромат и правда приятный». Я в очередной раз поймал себя на мысли, что любуюсь ею. Вроде ничего особенного, не накрашено, одета в джинсы и свободный джемпер, на пальцах следы краски. Отмыть ее очень сложно, знаю по себе, но Аню это не смущает. Недавно строители повысили меня из простого грузчика до должности помощника маляра и доверили покрыть стойки защитной жидкостью. Потом еле руки оттер, и то не до конца. В офисе Влада смотрела на мои пальцы, как на что-то невероятное, а потом глянула так, будто у меня руки были по локоть в крови. Скорее бы она уже убралась во свояси, бестолковая и похотливая секретарша. И о чём я только думал, когда принимал на работу. Ясно о чём, идиот. Да, как любовница Влада очень умелая и стоит недёшево. Но зачем она мне сдалась, ведь есть ещё Анжела и та же Дарина, Юлия и прочие, прочие, прочие. На один раз и на подольше. «Выбирай, не хочу!» «Для мужчины моего круга, чем больше роскошных женщин, тем лучше!» «А по сути, все не одинаковые!» «Я даже не знаю, чем они отличаются друг от друга, кроме имен и расцветки волос!» «Почему я раньше смотрел только на внешность девушек?» «Красивая, яркая, интересно, не очень, проходи мимо!» «Аня симпатичная, но не броская!» Она себя не выпячивает, не пытается подать товар лицом. Она вообще не продается. Зря Богдан думает прельстить ее богатством. Ничего у него не выйдет. А у меня? Сумею я завоевать любовь Ани. От этой мысли на душе стало холодно. Мы поспорили на девушку как на какую-нибудь вещь. Надо как-то прекратить это. Ты сегодня вечером сможешь? Вопрос Ани вывел меня из задумчивости. Что я должен смочь сегодня вечером? Я непонимающе посмотрел на нее. «Макс, ты где? Ау!» Помахала Аня перед моим лицом рукой. «Да-да, конечно, смогу. А что надо делать?» «Ты невозможен!» Серебристо рассмеялась она, отставив бокал и взяв меня за руку. «Позировать? Ты же согласился?» Ее ладонь была прохладная и нежна. Я осторожно сжал Анины пальчики, потом поднес ее руку к губам и поцеловал. Сначала ладонь, потом кончики пальцев, перемазанных масляной краской. Они пахли шоколадом, который только что ела девушка. Аня замерла, но не отняла руку. Смотрела на меня бездонными синими глазами и испуганно улыбалась. «Ты чего, Макс?» — наконец тихо спросила она, потупив взгляд. «Ничего, прости», — накатила. Я отпустил ее руку и посмотрел в окно. «Что со мной происходит?»